Глава 8. Она могла гордиться собой. Этот народ, придуманный, созданный ею, оказался великолепен. Он напоминал ей о детстве, о единственных людях, что любили ее, пусть и недолго. Но в этом народе она стремилась воплотить то, чего ей так не хватало. Раньше. Пускай называют как хотят, но она была богиней. Она стремилась стать той, кто необходим, быть нужной. И даже если сейчас у нее осталось мало возможностей для совершенствования этого мира, есть и то, что она может сделать. Народы, которых никогда не было, люди, способные на подвиги, идеальные и не очень, добрые и жестокие. Настоящее Она наделила их теми чертами, что так ценила сама. Честность, ответственность, доброта, сила. Они стали ее лучшим творением. Нет, другие тоже были неплохими, но в Белых Волках царствовала ее душа, как напоминание о прошлой жизни. Глупо, но эта сентиментальность помогла соединить вместе многое из того, что раньше не смогла бы. Она смогла в одиночку, абсолютно не полагаясь на его помощь. И это был еще один повод для гордости. Нет, она не пыталась стать самостоятельной, независимой. Просто за эти годы, что они провели, все делая вместе, не расставаясь больше, чем на несколько часов, она не создавала ничего сама. И это творение грозило стать любимым целый народ, который в скорости признает ее богиней. Кто это? Он всегда передвигался бесшумно, может быть, из-за того, что не признавал обувь и ходил только босиком. «Я создала их!» — радостно улыбнулась она. «Они прекрасны, не правда ли?» «Светловолосые?» Он прижался к ней, вдыхая цветочный аромат, который никогда не покидал ее волос, оставался на коже. Ее чудесный, неповторимый аромат. «Как ты!» Вдруг смутилась она. Он улыбался, но чувство, что поступает неправильно, не покидало. Уже сто лет, как он скрывает от нее слишком многое. Так нельзя. «Но как сказать ей, как я?» Повторил он задумчиво. «А ты не против, если я создам их противоположность?» «Кто они?» «Белые волки». «Волки». «Я создам черных, сильных, смелых, для которых не будет слова «нет», ни в любви, ни на поле битвы». «Зачем?» испуганно прошептала она, чтобы они действительно были похожи на меня. Она вздохнула. Сколько бы лет ни прошло, какая сильная любовь не связывала бы их. Иногда ей просто становилось страшно от того, кем мог быть этот мужчина. Она помнила то прошлое, что связывало их, и понимала, что черные волки и для него станут напоминанием тем, что он не может забыть. Или не хочет Лея сидела на широком подоконнике, закутавшись в мягкое пуховое одеяло. Солнце только начало подниматься над горизонтом, золотя гладь озера. Цветы, что на ночь закрывали свои белоснежные бутоны, сейчас казались ненастоящими. Они яркими бликами мерцали в предрассветной тьме, словно светлячки. Манили спуститься вниз и отправиться с ними. Но куда? Куда мог завести ее этот лабиринт из чувств эмоций, страхов, напряжения, отчаяния и боли? Ночь уходила, уступая солнечному свету. Но впервые девушка боялась того, что может принести новый день. Вирхард пыл монстром и знал, что она не сможет его забыть. Пусть и не произошло ничего непоправимого, но этот страх остался больше. Он стал больше. Предрассветные тени рождали причудливых созданий, и для Лии это становилось кошмаром в яве. А еще теперь она видела сны. Засыпая, просыпаясь от дико колотящегося сердца, она их помнила, но не могла понять, осознать, для чего они, почему приходят именно к ней. «Так не бывает». Поэтому, проснувшись в очередной раз, она не стала вновь укладываться в постель. Нет, Лия забрала одеяло и устроилась на окне, откуда могла наблюдать за последней битвой ночи. «Позвать слуг, чтобы принесли завтрак?» «Нет, сейчас и кусок бы не залез в горло». Ее потряхивало, нервы были на пределе. «И очень хотелось увидеть Кайрена» поговорить с ним нормально. Он не прав. Ему нужно объяснить все. Пусть Лия и принцесса, на ней лежит долг перед огромным государством, но как она может отринуть то чувство, что возникло в ней вопреки ее воле? Да, вчера она узнала его чуть лучше, но чем это ей поможет? Он не хочет быть с ней, потому что потерял мать, да и отцу, похоже, был не нужен, и по этой старой истории судят о том, что может произойти с ними. Как же Рэн не понимает, что Лия уже взрослая, и ей известно, чем может закончиться жизнь, если они оба потеряют свою любовь. Король Аранд не смог спасти жену, погибшую много лет назад, но он до сих пор больше похож на свой призрак, чем на живого человека. Любовь к ней губит его. Память не дает идти дальше. Но у них же были годы счастья. Годы, что сейчас помогают ему жить дальше. Как знать, может, именно память дает силу? Так почему же Лия должна отрекаться от себя? Лучи солнца упали на ее ладони и окрасили их в розоватый рассветный цвет. Она вздохнула. Утро пришло в дверь постучали. Тихо, словно неуверенно. «Войдите!» Приоткрывшуюся створку заглянула горничная – Она осмотрелась и, не увидев принцессы, немного испуганно качнулась вперед, словно собираясь упасть в обморок или опуститься на колени, чтобы заглянуть под кровать. Лея невольно улыбнулась. Горничная была совсем юной, лет 12, может, 13 на вид. Даже удивительно, как ее допустили до службы в столь раннем возрасте. Но всякое бывает. Лея отодвинула плотную штору, которая скрывала ее от посторонних взглядов. Комната осветилась солнечными лучами, а девушка шарахнулась обратно к дверям. «Не бойся!» — улыбнулась Лия. Она сбросила плед на пол и осторожно встала на него голыми ступнями. Странно, но в предрассветные часы в комнатах бывало очень холодно. «Я не боюсь вашего высочества горничная попыталась неуклюже поклониться. Было заметно, что и непривычно, и страшно, поэтому Лия ободряюще и улыбнулась. «Как тебя зовут?» «Кияра, ваше сочиство!» — голос девочки дрогнул, чуть не сорвавшись. «Какое красивое имя, Кияра! Откуда ты?» «Из больших елей! Деревня такая на юге! У меня там папа остался!» Все тише и тише, говорила Кияра. «Ты, наверное, скучаешь по нему». Подойдя к шкафу, Лия самостоятельно достала свежее платье, простое, которое не требовало помощи в надевании. Ей нравились такие вещи, которые не возвышали ее над остальными. Обычные. «Не очень», — все так же тихо произнесла девочка. Лия удивленно посмотрела на нее. Как-то необычно, что Кияра не скучает по дому. «Но, может быть, здесь ей нравится больше, как знать». «Ты теперь будешь мне помогать?» — сказала девушка весело. — Да, госпожа Алирана послала меня вам в помощь. Она очень беспокоится о вас, вашего высочества тем более после того, что произошло. И она считает, что все эти балы не нужны. Не думала даже, что кто-то во дворце меня поддерживает, — удивилась Лея. — О, ваше высочество! — неожиданно оживленно воскликнула девочка. — Люди любят вас. Вы очень хорошие. Они говорят о вас только самое хорошее, честно. «Верю», — рассмеялась девушка, видя, с какой прямо-таки яростной убежденностью говорит Кияра. «Но помощь мне не нужна». «Нет-нет», — поспешила добавить она, когда девочка опустила голову. «Ты можешь приходить, чтобы составить мне компанию. И не вздумай убираться», — шутливо погрозила пальцем. Кияра улыбнулась. Как-то незаметно отступили прочь сомнения, которые не давали ей уснуть, заставив встречать рассвет, глядя в сумерки за окном. Все это еще пугало, казалось нереальным, но словно поменялось, стало чуть иным, освещенное солнечным светом. Мысли уже не будоражили, заставляя думать, правда или нет. Напротив, и разговор с Кайреном, его откровение и страх, что остался после встречи с Вирхардом, все-таки осталось важным. Каждое слово имело значение, каждый жест и взгляд отпечатались в памяти. Пока ли я задумчиво смотрела в зеркало, застегивая пуговицы на платье, Киара все же успела аккуратно заправить почти нетронутую постель и бочком прокрасться к двери, словно опасаясь, что принцесса ее остановит. «Я вам больше не нужна?» – застенчиво спросила девочка, уже ухватившись за дверную ручку можешь идти, ответила Лия, решив не пугать ее больше. Пусть привыкнет для начала, вряд ли она раньше допускалась до такой работы, не знает, как правильно себя вести. Кияра юркнула в приоткрытую совсем немного дверь, что было и неудивительно, она же худенькая, а вот Лия снова погрузилась в раздумья, решив, что нужно идти к отцу и рассказать, что произошло ночью. Какое-то сомнение грызло душу. Конечно, Вирхард не дурак и, скорее всего, уже сбежал из дворца. По-хорошему, отцу она должна была все сказать сразу, чтобы он посадил Он его в темницу и казнил, но на душе была такая неразбериха, что тогда Лия об этом и не подумала. А теперь казалось глупым идти, но в то же время было страшно. А что, если Драук решит отомстить? Он столько лет лелеял ненависть к королю, скрывая ее под маской преданности, что неудивительно будет, решил и девушку отправить к богам. Нет, отцу нужно сказать. И как можно быстрее. На ходу, заплетая косу, лия быстро шла по коридору. Как только она оказалась там, чувства вновь выбрались на поверхность. Страх выпустил спрятанные до этого коготки, вытащив наружу то, что за ночь стало чуть ли не призраком прошлого. Каждая тень, что скользила по стене, каждый шорох пугали ее. Она вздрагивала, когда кто-то появлялся перед ней, проходил мимо, натянута улыбалась, пытаясь не выдавать нервозность. В итоге, к концу пути лия уже с трудом сдерживала себя, чтобы не сорваться на бег или не расплакаться. У кабинета короля стояли двое стражников из его личной охраны. Лия на миг замерла, недоумевая, откуда они здесь взялись. Отец никогда не боялся и считал это глупостью, излишней предосторожностью. Но кто мог угрожать одному из самых сильных магов темных земель? Вся эта охрана была только для соблюдения статуса, не более. Ваше высочество? Один из стражников почтительно склонился перед девушкой и поспешил открыть дверь. Король сидел за столом, но Лию потрясло, с каким безучастным видом он смотрел на бумаги, разбросанные по всей поверхности столешницы. А ведь она была не маленькой, словно он был очень далеко отсюда и не хотел замечать ничего вокруг. Был здесь, но в то же время его душа спала, покинув надоевшее ей тело. «Пап!» Девушка помялась немного, но привлекла его внимание. Сначала ничего не изменилось, лишь дернулась голова, да на девушку уставились два провала в бездонную пропасть. Жутко!» Постепенно из взгляда аранда уходили тоска и обреченность. Он уживал, на лице появилась улыбка, пусть и кривая, но живая, настоящая. Он становился собой, очень медленно, но это хоть и немного, но успокаивало Лию. «Цветочек, что произошло?» Он бросил быстрый взгляд за окно. «Солнце только встало. Я очень плохо спала. Пап, мне тебе нужно кое-что рассказать». «Конечно, я весь во внимании». Отец откинулся на спинку кресла. Вот он уже собранный, больше похож на того, кем она всегда восхищалась. Лея глубоко вздохнула, собираясь силами. Подумала, решительно направилась к точно такому же креслу, только предназначенному для посетителей. Села, судорожно сцепив пальцы в замок, и открыла рот. Но так и не произнесла ни слова. Не смогла. Ей вдруг стало страшно. Так же, как было ночью, когда она ничего не могла сделать. Беспомощность вспомнилась и вернулась кошмаром. «Цветочек?» Отец снова улыбнулся, но в его голосе она безошибочно угадала тревогу. «Пап, я...» На щека вдруг появились мокрые дорожки, и сил сдерживаться больше не осталось. «Пап, не оставляй меня больше одну! Он меня чуть не убил!» «Я знаю, ты доверяешь ему, он твой советник или кто там, я даже не знаю. Просто поверь мне, пожалуйста, поверь, что он настоящее чудовище!» «Он говорил ужасные вещи, просто ужасные!» «Я не знаю, не могу ему верить, но он был убежден, и он... он хотел сделать со мной такое...» «Пап, мне теперь так страшно!» «Он снова и снова повторял, что я никому не нужна, что я здесь чужая, что все вокруг обман!» «Я не верила ему, но так боюсь!» Отец резко поднялся со своего места, обошел стол и опустился перед ней на колени. На его лице она увидела страх, почти такой же, как и ее собственный. «Что случилось?» В голосе была мягкая сталь, та, которая вроде и гнется, но при этом прочнее, чем что-либо. «Да?» Лия снова всхлипнула и вцепилась в его руки. «Ты вчера уехал, я знаю, но устроил этот дурацкий бал!» «Я думал, тебе они не нравятся?» «Ненавижу!» «Прости, больше никогда!» Отец притянул ее к себе и обнял, поглаживая по спине, пытаясь успокоить. «Так что же произошло? На балу был Вирхард». «Да, я сам попросил его присматривать за тобой». «Он и присмотрел». Горько усмехнулась она, уже не сдерживая слезы. Говорить было трудно, но слово за словом, стараясь не погружаться вновь в пучину того ужаса, она рассказывала отцу обо всем, что произошло ночью. Упустила только разговор с Реном, упомянув, что это он ее спас. «Негодяй! Предатель!» Ааронт вскочил и теперь мерил шагами свой кабинет. «Я ведь доверял ему! Кайрен!» Мгновение в дверь постучали. «Войди!» резко бросил отец. Появившийся на пороге Рен выглядел неважно. Темные круги под глазами стали больше. Кожа приобрела странный оттенок. Да и в общем он был похож на тяжелобольного. Не таким он был всего несколько часов назад. Так что же произошло за остаток ночи? Лия вздрогнула и была рада, что этого никто не заметил. К собственному страху теперь перемешивалось и опасение за мужчину, который стал ей дорог. Слишком дорог, чтобы она могла открыто это показать. «Ваше Величество, как ты мог такое допустить?» Отец разочарованно мотнул головой. «Я доверял тебе!» Король не кричал, но его тон, его поза, все говорило о том, что он не просто зол, он в ярости. «Ваше Величество, как только я перестал чувствовать принцессу, то принял все необходимые меры. Это отговорки! Ты оставил ее одну! Я не могу находиться с ней круглосуточно, и вы это понимаете. Ей угрожала опасность, и я сделал все, что... Значит, этого было недостаточно! Она моя дочь! Я просил тебя позаботиться о ней, защитить! Неужели это было так трудно?» Ваше Величество, я сейчас не выполняю даже половины того, что должен, уделяя внимание принцессе. Я знаю, что виноват, осознаю, что мог бы делать свою работу лучше, больше уделять внимание вашей просьбе. Я уже говорил об этом, но вы предпочли вызвать в качестве дополнительной охраны лорда Вирхарда, хотя я... Но король снова перебил его, подойдя почти вплотную, чтобы заглянуть мужчине в глаза. «Вирхард, предатель!» «Я предупреждал вас, ваше величество, много раз предупреждал, что ему не стоит доверять. Он отличный воин, но предупреждал!» С горечью воскликнул Ааронт, отходя в сторону. «Он предупреждал!» За окном уже вовсю буйствовало утро, ослепило своими лучами солнце. Ветерок проникал сквозь приоткрытое окно, шелестя бумагами и грозя сбросить их на пол. И Лия, не ожидавшая такого, вздрогнула, когда отец стремительно направился к окну и с силой его захлопнул. Стекла задрожали и только чудом не треснули, чтобы осыпаться сверкающими в рассветных лучах осколками. «Аранд!» — предостерегающе воскликнул Кайрен. «Ну вот теперь ты называешь меня по имени». «Что с Вирхардом?» «Я отправил за ним три отряда, но ты же знаешь, он лучший, всегда был лучшим. Я никогда не мог отследить его на территории дворца, а за его пределами. Тем более, Вирхард, даже по меркам Драуков, очень силен. Ты знаешь это, он абсолютно невосприимчив к магии. Нужно было все сделать по-другому». Тихо словно говорил это сам себе, произнес Аранд. «Что отряды? Еще не вернулись. Боюсь, даже если и вернуться, хороших новостей нам не ждать. «Может, не будем загадывать?» Лея поежилась, представив, что Вирхарда не поймают. «Ты права, цветочек, не будем. Скажи, почему ты сразу не пришла ко мне?» Лея прикусила губу. «Почему? Я думала, что тебя нет. Ты же был на смотре войск, так?» «Да, но вернулся сразу после полуночи. Хотя...» Ты права, но кто бы рассказал тебе об этом? «Рен, понимаю, что на тебя и так свалилось слишком много забот, но я прошу». Король вновь сел в свое кресло, но выглядел при этом ничуть не лучше Кайрена. И хоть он и пытался улыбаться дочери, девушка видела, как побелели костяшки пальцев, как напряглись желваки на скулах. Нет, отец не был так спокоен, как старался показать. И этот умоляющий взгляд, что он бросил на мужчину. «Тогда и я попрошу тебя», — ответил Рен. «Ослабь защиту, что стоит на аллее. Мне трудно чувствовать ее местонахождение». но тогда...» Он нахмурился. «Может случиться?» «Я постараюсь этого не допустить», — твердо сказал Драук. «Что может случиться?» — встряла девушка. «Ничего», — напряженно улыбнулся отец. «Это мелочь, связанная с твоей безопасностью. Я, наверное, немного перестарался. Вот кайран и просит. Ты сегодня рано поднялась. Ступай на кухню. Госпожа Альрана наверняка не оставит тебя голодной. Да, и передай ей, что я завтракать не буду». «Ну, пап, я... не нужно спорить, пожалуйста». «Хорошо». Слишком уж уставшим, постаревшим в один миг показался ей отец, чтобы спорить с ним. Когда она проходила мимо так и стоявшего у дверей Кайрена, он легко, почти невесомо коснулся ее руки, напомнил ей, что она не одна он рядом с ней. Но Лия даже не подняла на него взгляд. Слишком свежи были воспоминания о его словах, о том страхе, что он испытывал при мысли об их будущем. Как ей бороться с его страхами, если она не может справиться даже со своим? Стражники так и стояли у дверей, только теперь и они казались собранными и сосредоточенными. Как же все глупо, подумала с Лия. Рен весь измучен из-за нее. Теперь и отец тревожится еще больше, а у нее в голове так и вертится тот вопрос, на который она так и не получила ответа. Что имел в виду Вирхард, говоря, что она здесь не никому не нужна. Хотелось подслушать, что скажет отец Кайрону, но у нее не получилось бы это. Будущая королева не будет опускаться до такого, тем более на глазах у свидетелей. Она спускалась по лестнице, ловя себя на мысли, что страх никуда не делся, просто спрятался глубже. Но, по крайней мере, она больше не шарахалась от людей. «Ваше высочество! Ваше высочество! Леди Лия!» Девушка обернулась и увидела спешащую к ней Кияру. Сейчас девочка была одета иначе, в белое платье с кружевными рюшами и со своими темными волосами выглядела в нем невероятно милой и хорошенькой. Лия улыбнулась. Хоть она и была старше Кияры всего на несколько лет, чувствовала, словно на многие годы. Эта девочка, оторванная от семьи, стала олицетворением ее прошедшего детства. Грустно. Время идет, а она все так же грустит о прошлом. Как же изменилась ее жизнь после смерти мамы. Ее спрятали от целого мира. Ее оберегали, защищали. Но жила ли она все это время? Нет, она боялась. Вот и все. И теперь в этой маленькой девочке видела себя, немного грустную, лишенную родительской любви, но так в ней нуждающуюся. «Да, Кияра, что случилось?» Она постаралась, чтобы ее голос звучал беззаботно. «Я теперь ваша компаньонка!» Девочка густо покраснела. Большущие карие глаза так и норовили спрятаться, чтобы принцесса не видела, что они выражают. «Да? Это же замечательно! Проводишь меня на кухню?» «Конечно! А вам по статусу можно?» Нерешительно добавила Кияра. «Мне можно все!» Они шли быстро, а я думала, что в компании действительно не так страшно. На кухне госпожа Алярана тут же начала суетиться, подгонять поваров, чтобы они скорее накрывали на стол. Не забывала она и про девочку, обращаясь с ней неожиданно ласково. Но Кияра покачала головой, сказав, что позавтракать она успела еще до рассвета. А потом, подойдя к Лее, тихо сказала так, чтобы никто не услышал. «Ваше высочество, меня просили вам передать. Только не подумайте ничего дурного. Это очень хороший человек». Лея нахмурилась, но ничего не ответила, потому что маленькая ладошка скользнула по ее руке, передавая что-то с острыми краями, что не больно царапнуло кожу. Ответить не успела. Девочка убежала, схватив по пути яблоко со стола. «О, Ох, мелкая негодница!» Госпожа Альрана покачала головой. «Ну хорошо, что она тут появилась. Дети, это такое счастье!» «Айра, ты что творишь?» «Это же окраинское серебро!» И госпожа управительница ринулась на защиту каких-то там драгоценных кубков, которые нерадивая помощница чуть не загубила неправильной чисткой. Лея же попыталась сдержать улыбку и развернула сложенный в четверо листок бумаги, который ей передала Киара. Но, прочитав то, что на нем было написано, лия больше не хотела улыбаться. Ей вновь стало страшно. «Знай, я рядом и скоро приду за тобой».